Я вижу, что я тебя в тягость, но потерпи, Папочка, ты должен сходить к учителю арифметики и приказать ему поставить нашему сыну хорошую отметку. Ты ему должен сказать, что сын наш хорошо знает арифметику, что он слаб здоровьем, а потому и не может угождать всякому. Ты принудь учитель. Можно ли мужчине сидеть в третьем классе? Постарайся, помпуш. Представь, Софья Николавна нашла, что сын наш похож на Париса. — Для меня это очень лестно, но не пойду. Некогда мне шляться. — Нет, пойдешь, папочка. — Не пойду, слово твердо. Ну, уходи с Богом, душенька. Мне бы заняться нужно вот тут кое-чем. — Пойдешь! — Пойдешь! Мамаша поднялась и возвысила голос. «Не пойду!» «Пойдешь!» — крикнула мамаша. «А если не пойдешь, если не захочешь пожалеть своего единственного сына, то...» Мамаша взвизгнула и жестом взбешенного трагика указала на портьеру. Папаша сконфузился, растерялся.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 и что он не виноват в том, что на этом свете пятерки получаются одними только гимназистками, богачами да подлипалыми. Он разрыдался и сообщил адрес учителя арифметики во всех подробностях. Папаша побрился, поводил у себя по гребнем, оделся поприличнее и отправился пожалеть единственного сына.